Глава тринадцатая. Тогда Лори. Самолет медленно горел в духоте джунглей. На руках у Лори спал младенец, а позади, плечом к плечу, лежали на земле тела четверых мертвецов. Наш самолет разбился. Разбился! Вертелись в голове тревожные мысли, словно ее тело взболтали с огромной силой, И думмы разлетелись в беспорядке, как дождевые капли. Погруженная в размышления, Лори ощутила что-то теплое и с удивлением обнаружила, что держит младенца. Тут дышал ей в шею. «Сонни!» — так называла его мать. Лори нестерпимо захотелось кому-то передать ребенка. «Но кому?» — жажда вцепилась в горло. Пошевелив языком, Лори ощутила распухшую слизистую с внутренней стороны щек. Нужно попить. Ее бутылка с водой осталась в салоне, но обратно в дымящийся самолет она не пойдет. Даниил поднял свой мобильный и прищурился, вглядываясь в экран. — Сигнала нет! Ни одного гребанного деления! Не спуская глаз с телефона, он начал расхаживать по земле прямо в носках. хлопчатобумажных бумажных в бледно-голубую и оранжевую полоску, сужающуюся к лодыжке в одних носках, по земле. Лори стала думать только об этом. Пока он расхаживал, она смотрела, как сухие листья цепляются за хлопчатобумажный бумажный трикотаж, а на пятках остается отпечаток грязи. «Эй!» — обратился он к Лори. «Вы не смотрели на своем?» «Телефон. Где телефон?» Она стала вспоминать, что с ним связано что-то очень важное. Она нажимала кнопки, кому-то звонила. «Эрин! Нужно поговорить с ней, рассказать, что случилось!» Из кабины, выкинув руки вперед, вывалился пилот. Под фуражкой отвратительная рана. Кровь капает на белый воротник униформы. «Что с вами?» — окликнула его Лори. «На голове...» Он коснулся пальцами раны, удивленно вытаращился на обогревшую их кровь и вытера мундир. Нашивку на груди жутко перечеркнули красные полосы. «Капитан Майк Брас», — прищурившись, прочитала Лори. «Что вообще произошло?» — набросился на него Дэниел. «Топливная система вышла из строя. Не знаю». «А где мы?» — спросил подошедший сзади темноволосый парень. Посадка была аварийная. Рядом нет посадочных полос. Был только этот остров». «Мы на острове», — отметила для себя Лори. Я потерял управление. Оправдывался Майк, качая головой. Пытался замедлить падение. Протаранил лесную полосу. «Уже вызвали помощь по рации?» Перебил его Дэниел. «К нам летят спасатели!» «Консоль управления повреждена. Ничего не работает». «Ничего?» — взвизгнул Дэниел. «Но у вас должен быть спутниковый телефон, так ведь?» «В самолеты такого размера их не ставят». Дэниел схватился было за голову и тут же скорчился от боли, опустил руки и попытался размять левое плечо. «Должен же быть какой-то радар или навигатор, который выдает наше местоположение!» Слова, слова. Лори смотрела на спящего у нее на руках ребенка. «Что мне с тобой делать?» Майк что-то объяснял о первичной и вторичной радиолокации. Это работает, будь мы в пределах видимости. Но самолет пропадает с радаров, когда он ниже горизонта. Лори внутри похолодело. И что с нами теперь будет? Майк повернулся, словно увидел ее впервые. Нас начнут искать. Начнут? Зло рассмеялся Дэниэл. «Только начнут!» Он тряхнул головой, и смех перешел в рычание. «Ты разбил чертов самолет! И теперь говоришь, что нельзя позвать на помощь! Радио нет! спутникового телефона нет!» Он повернулся к Лоре и длинноволосому парню. «Вы слышали этот бред?» Он снова вытащил телефон и уставился в экран. «Я не собираюсь сидеть и ждать, пока нас найдут! На острове должен быть сигнал!» «Может, тут даже есть люди! Пойду осмотрюсь!» «Мы прилетели оттуда», — сказал длинноволосый, указывая в направлении оставленного самолетом следа из поваленных кустов и врытых в землю колес. С ребенком на руках, осторожно ставя босые ступни между корнями деревьев и сухими ветками, Лори побрела за остальными к краю джунглей оставив позади лесные заросли. Они вышли на белый, залитый солнцем, коралловый пляж. Лори прикрыла голову Сонни от палящих лучей. Ноги утопали в раскаленном песке. Не ветерка. Только пульсирующее жаром солнце над головой. Нестерпимая жажда накрыла их снова силой, пока они брели вперед по усыпанному высохшей шелухой кокосов и давно отмершими пальмовыми листьями песку компания вышла к берегу на них равнодушно взирала лазурная кристально чистая вода океана окровавленные и стерзанные люди своим появлением грубо нарушали гармонию первозданной красоты в полукилометре виднелась мелкая бухта окаймленная изогнутым коралловым рифом который, похоже, окружал остров. Там океанские воды переходили в тёмно-синий цвет, разбавленный белыми барашками пены от разбивающихся волн. Слева пляж заканчивался скоплением огромных серых валунов, вереницей, уходящих по воде. Справа песок тянулся, пока его не перерезал густой мангровый лес. Лори повернулась и оглядела гущу леса в середине острова. Ни клочка суши без деревьев, ни дорог, ни зданий, ни малейших признаков жилья, безмятежный рай с открытки и воткнутый в картинку дымящийся самолет. «Мы в чертовой пустыне!» — прошептал Дэниел. «Скоро они нас найдут?» — спросила Лори у Майка. «Ребенку нужно молоко, да и нельзя ему на такой жаре». «Неизвестно», — щурясь на солнце ответил пилот. «Разве по траектории полета они не видели, где самолет пошел вниз?» — высказал предположение Дэниел. «На челюсти Майка заиграли желваки. Чтобы облететь грозовой фронт, пришлось отклониться от курса, и довольно далеко. Он мог. Скорее всего, они не ожидают, что мы в этом районе». «Что?» Взвился Дэниел. «То есть никто понятия не имеет, где мы?» Лори вспомнила, как разглядывала карту Фиджи еще в Лондоне, в квартире Эрин. Архипелаг усеян тысячами островков, более трехсот из которых необитаемы. Юго-восточная часть, куда они направлялись, отдалена от материкового острова и почти безлюдна. Майк присел на корточке, протянул дрожащую руку и начал рисовать на песке. Очертил материк, отметил точку вылета, условно изобразил цепь островов. Мы летели сюда. Он поставил крестик. Вот траектория полета, по которой мы должны были пройти. Последний выход на связь с авиадиспетчером, где-то здесь. Он поставил точку примерно в третьей части пути. Грозовой фронт шел с запада. Я попытался изменить маршрут. Он на мгновение задумался, затем наклонился вперед и продолжил. «Думаю, мы опустились где-то тут». Остальные сгрудились, заслонив песочную карту тенью. Лори ощутила запах рвоты и дыма. «Значит, нас начнут искать от места...» где вы последний раз вышли на связь, — уточнил длинноволосый парень. — Да. — То есть, — сказал он, медленно шагая вдоль карты. — Область поиска не меньше ста километров. Лори стала дурна от этой новости. — Я не выдержу. Прижав ребенка покрепче к себе, она зажмурилась, представив, что вот сейчас зашумят лопасти вертолета — или послышаться пронзительный рев двигателей спасательного самолета. Я и хотелось видеть мычащуюся по заливу спасательную шлюпку. Увы, когда она открыла глаза, перед ней казались лишь окровавленные, испуганные лица незнакомцев на фоне пустых синих вод океана.